Нам важно показать, как собака грызет Ларионову, а вы вбегаете в кадр. — Но я иначе не могу, — ответил Двигач. — Я за ее жизнь отвечаю. — Но пусть хоть чуть-чуть, хоть немножко, Дейк да покусает, погрызет. А уж потом вы будете его оттаскивать. — Ну, хотя бы две-три секунды позже вбегайте в кадр, — умолял Туманов. Решили снять еще дубль. Опять все замерли, и опять Дейк по команде Двигача бросился на актрису.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 а потом в студии «Клоунады» я часто приглашал своих товарищей домой, и они всегда спрашивали «А отец будет?» Если я отвечал «Будет», то они радовались, предвкушая услышать смешные истории, анекдоты, рассказы. Маленьким я мечтал дожить до пятидесяти лет, как бабушка. Пятьдесят лет, все-таки полвека. Позже я мечтал дожить до шестидесяти. А теперь жду открытий в медицине,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 с редкими волосиками на голове, с бороденкой, растущей кустиками. Костюмерные мне выдали черную шапочку, и получился я монах с печальными глазами, плюгавенький и забитый. Мои два эпизода отсняли за четыре дня. Первый дался легко. На совершенно белом фоне монастырской стены мечется патрикей. Четкая фигура в рясе,